«Смерть — это начало». Кроме беспокойства. В темноте странного помещения, больше похожего на необычную пещеру, чьи стены были украшены весьма подозрительными разводами разных цветов, шевельнулась темная тень, которая сама по себе казалась здесь весьма чужеродной. Кто посмел, кто потревожил... Даже голос этого существа казался весьма странным и подозрительным. Все только по той причине, что от него, даже от того тихого присвиста, исходило своеобразное ощущение угрозы и опасности. Казалось бы, что это существо больше похоже на какого-то паука. И если бы тот, кто мог его сейчас видеть, наблюдал бы за ним в магическом диапазоне, то он точно увидел бы тот факт, что вокруг этого существа буквально пылает магия тьмы и смерти. которая расходится в разные стороны, огромная сеть магических линий. Эти самые линии сходились в этом месте, как в центре паутины, и по своей сути здесь был своеобразный центр, который поддерживал этот необычный источник. И все это время старательно питавшее это чудовищное существо, свившее на этой территории себе гнездо, неожиданно и резко взмахнув своими руками, как своеобразными крыльями, Оно заставило вспыхнуть магические силы, буквально зазвенеть те самые нити, имевшиеся в этом странном помещении, действительно оказавшимся пещерой, загореться присутствующие тут факелы, расположенные по стенам. Судя по той плесени и клочьям паутины, которые старательно украшали все вокруг, в последний раз подобное происходило не одну сотню лет назад. Но это все сейчас просто не имело значения. Это чудовище только издали похожее на человеческую фигуру, являвшееся само по себе истинным сосредоточением темных сил и магии смерти, медленно зашипев, развернулась в сторону выхода из этого помещения. Когда-то достаточно красивый высокий молодой дворянин, имевший божественное предназначение повелевать всем этим миром и известный как король-некромант Харн, Теперь превратился в жуткое существо, буквально всем своим естеством источающее силу смерти и тьмы. Кто-то мог бы перепутать это существо, являющееся не мертвым магом, с каких-нибудь архиличем. Но на самом деле он еще при жизни перешагнул этот рубеж. Он был гораздо могущественнее и мечтал стать истинным повелителем мертвых. Вот только предательство со стороны союзника банально не оставило ему шансов. Когда-то он присягнул на верность богине смерти Тирис, и она одарила его возможностями и силой. А всего-то он ей пообещал, что весь этот мир Ренейл будет принадлежать именно ей. Ну, не сдержался он пару раз. Всего лишь по той причине, что слишком много сил он себя собрал. Ну а что? Король-некромант Харн имел на это полное право — Ведь у него под руководством были сотни личей, десятый архи -личей, десятки тысяч различных умертвей. Его мобильные отряды драугуров могли творить буквально чудеса. Не знавшая усталости и из голода, эти твари вырезали целые деревни и даже небольшие города. Все для того, лишь бы лишить его противника любой возможности к пополнению припасов. К тому времени возле него практически не осталось живых разумных. Все были верными рабами его силы и несли его знамя как победу над всем этим миром. Но в один прекрасный момент, когда он не сдержался и упрекнул богиню смерти в том, что в данном случае именно от него зависит ее сила и возможности, эта мерзкая девчонка посмела отказаться от своего ставленника. Более того... Она забрала у него те силы, которые дала, хотя он намеревался при помощи этих сил поднять себе в помощь целых трех костяных драконов. Эти могущественные твари заставили бы весь этот мир встать перед ним на колени и молить об обезболезненной смерти. Всего-то и оставалось сделать один шаг, но мало того, что его предали. Даже без помощи богини смерти, принося тысячи разумных жертв. Король Некромант Харн мог бы добиться своего. Всего лишь надо было подождать некоторое время, но его враги не дремали. Эти ублюдки призвали себе на помощь собственных богов-покровителей. Их жрецы использовали силу света, которая была самым действенным оружием против темных существ и некротических тварей. Потом в дело вмешались даже их аватары. Так что, бросив свою армию в бой, Самый могущественный маг тьмы и смерти прекрасно понимал, что против божественной силы у него нет ни единой возможности выстоять, ввиду того, что его собственная союзница банально бросила своего ставленника. «Будь богиня Тирис на его стороне, тогда он мог бы хоть на что-то рассчитывать. А теперь что?» А теперь ситуацию усугублял тот факт, что эта дамочка не слышала его призывов. А он-то всего лишь просил одного аватара смерти. Этот монстр мог бы ему помочь. Подняв костяных драконов, это существо могло бы связать боем аватаров противника. И тогда костяные драконы уничтожили бы все. И даже войска врагов перешли бы на его сторону после своей смерти. Вот только никто из них не стал ему помогать. Даже верные союзники, присмыкающиеся перед ним дворяне, Вдруг оказались в лагере врага, выдав секреты его армии. А основной секрет его силы был именно в сосредоточенной силе смерти. Это был весьма своеобразный переносной алтарь, на котором ежедневно приносили сотни человеческих жертв. Так что враги нанесли удар именно туда, в центр его войска, где находились самые сильные его умертвия. Благо, что он успел перед началом атаки забрать этот алтарь и сбежать. А что ему еще оставалось делать? Армию за собой потащить в принципе он не мог. Кто-то должен был умереть даже повторно, чтобы отвлечь внимание от своего хозяина. Этими героями и стали бойцы его многотысячной армии нежити. И с тех самых пор, пытаясь скрыться, он пользовался магическим плетением, когда-то изученным при помощи своей бывшей покровительницы. Называлось оно «Плащи Риги». Это магическое плетение скрывало разумного, как бы своеобразным туманным облаком тьмы, не давая возможности обнаружить его кому-либо из разумных существ, и в первую очередь именно божественным существам. Когда он пытался сбежать, маг Роман был вынужден решить для себя то, что ему предстоит сделать в будущем. Сначала он хотел бежать в выжженную пустыню. Там у него был бы шанс набраться снова своей основной силы, силы смерти, особенно с учетом того, что и там хватало различных некротических тварей. Для опытного некроманта взять под контроль какого-нибудь бесхозного мертвеца не было бы большой проблемой. Однако, когда он как следует подумал, то понял, что отправляться в выжженную пустыню для него может быть гибельно, хотя бы по той простой причине, что там нарушены все взаимосвязи магических линий. Да, возможно, он сможет взять какого-то из монстров бестиария и под свой контроль. Вот только сделать то, что он когда-то делал на территории родного государства, король некроманд Харн не сможет. И все только по той причине, что из-за всех этих магических возмущений никакой возможности контроля за монстрами у него банально не будет. Он не сможет контролировать всех некротических тварей, даже на дистанции в 30-40 шагов. А что тут можно говорить про большее расстояние? А это означает только то, что его монстры будут просто бесконтрольны там, и каждый из них будет вести себя именно так, как ему захочется. Да, самому магу-некроманту эти существа вреда не нанесут, однако пытаться их как-то контролировать и даже использовать в своих личных целях он тоже не сможет». К тому же не стоит забывать о том, что все государства, чьи земли хоть как-то прилегают к территории выжженной пустыни, старательно держат поблизости военные контингенты, а их границы заведомо усилены, так как с территории выжженной пустыни очень часто пытаются прорываться различные магически измененные твари, имеющие возможность очень сильно потрепать нервы местным господам. Как факт, он даже малейшей попытки прорваться потом оттуда сделать банально не сможет, потому ему нужно было такое место, где его никто искать не будет, где он сможет набрать достаточно сил и возможностей, чтобы снова возвыситься, и в этот раз уже без помощи богини-покровительницы, которая в любой момент могла его снова банально предать. Именно поэтому он и направился тогда в Черный лес, оставив с собой всего лишь небольшую группу умертвий, которые могли бы ему помочь. С большим трудом ему удалось тогда прорваться внутрь черного леса, так как даже местные животные почему-то ни в какую не хотели соседствовать с некротическими тварями. Именно здесь он узнал о том, что все легенды про черный лес оказались правдивыми. Эти существа были весьма опасны, и одно из них видя виде огромного медведя. Несмотря на то, что уже было смертельно ранено, прорвалось сквозь отряд драугуров и нанесло свой удар, тяжело ранив самого короля-некроманта Харна. К сожалению, он был силен как некромант, но отнюдь не как маг-лекарь, и излечить сам себя он не смог. Для этого ему нужен был именно маг жизни, или хотя бы тот, кто может лечить раны. Но таких разумных рядом не было. В гневе и ярости тяжело раненый маг наложил страшное заклятие на этого проклятого медведя, сделав из него для себя своеобразного хранителя. С его помощью магу удалось обнаружить эту пещеру, буквально пронизанную магией природы, и металлами, которые приглушали силы его источника силы, не давая им возможности вырваться наружу, так как подобный засвет магических сил смерти и тьмы явно был бы замечен теми же богами, объявившими на него полноценную охоту. Именно в этом месте, спустя несколько дней, Бывший хозяин мира, по крайней мере, корольник Роман Харн себя таким уже мнил и скончался, чтобы через несколько дней восстать обычным, хотя и весьма сильным архиеличем. Его ненависть ко всему живому была настолько велика, что он никак не мог остановиться. Он хотел создать армию нежити и уничтожить всех тех, кто посмел сопротивляться его воле. Вот только в этом лесу оказалось не так уж и легко это все провернуть. Если бы он хотя бы мог сделать что-то подобное, вроде какой-либо ловушки или приманки для тех же самых местных жителей, тогда бы, да, тогда бы он мог бы что-то делать. Но мертвец, который в злобе своей пытался накопить как можно больше сил и банально создавал монстров, которые должны были его охранять, именно из существ, находившихся поблизости, сейчас просто не мог ничего поделать. Тем более, что он потратил огромное количество темных сил из имеющегося у него под рукой алтаря в монстра, получившегося из местного медведя. Сначала это был действительно какой-то монстр, похожий на медведя переростка. Потом темная сила и магия смерти начали его изменять. Все его тело стало бронированным, созданным из использованных костей, погибших на данном участке леса существ. Потом у него появилась дополнительная пара ног. Ну а что? В таком случае он мог твердо стоять на четырех лапах, продолжая сражаться двумя передними. Его когти по прочности могли поспорить даже с гзномими клинками, так как имели в себе своеобразное вкрапление металла. Если в эту часть леса заходили какие-нибудь разумные, то монстр, в которого превратился когда-то могущественный маг, радостно хохотал, поглощая их души и силы. для того, чтобы снова и снова создавать существ из бестиария нежити, которые усиливали его власть на данном участке территорий. Так шли годы, десятилетия и даже столетия. Постепенно его усилия весьма своеобразным образом стали оправдываться. Территории, которые контролировали его умертве вымерли полностью. И даже местные животные уже банально не желали вторгаться в эти земли, чтобы добавить ему сил. Что уже говорить про разумных, которые и так были здесь редкими гостями, так что в последние пару сотен лет никто не приходил сюда, чтобы добавить силы этому монстру. И, в конце концов, архиелищ для экономии своей силы впал в своеобразную спячку, чтобы не тратить попусту подобную энергию, которой и так, по его мнению, у него было не слишком много под рукой. Однако в этот раз его Кто-то побеспокоило. Быстро очнувшись, архилич словно завзятый музыкант, принялся играть иссохшими костлявыми и пальцами, на которых уже имелись длинные и острые когти, по многочисленным линиям силы, исходящим из этой пещеры. И когда он понял то, какая именно линия была оборвана, то яростно зашипел, выпустив из своего иссохшего рта темное облако ненависти. — Да, да... Возле него злоба и ненависть становились ощутимыми и вязкими, так что их можно было буквально резать ножом. Тем более, что он понял то, что было уничтожено одно из его созданий, а каждая такая тварь требовала затрат сил. Именно поэтому он тут же направил своего главного юнита разобраться с проблемой. Ведь в последнем сигнале от погибшей особи, которая являлась костяной гончей, древний немертвый маку ловил образ Образ эльфа корольник Роман Харн прекрасно помнил о том, как эти лесные жители противостояли его власти и старательно воевали на стороне его врагов. Это воспоминание буквально всколыхнуло душу мертвеца, заставив его захрипеть от злобы и ярости. Он хотел получить себе на алтарь хоть одного живого эльфа. Ведь, получив подобный подарок, он мог попытаться отомстить, Ну, не всей этой наглой расе, но хотя бы кому-то. Кровные узы никто не отменял, а ведь он еще тогда, когда был королем в своем государстве, старался разработать систему магических плетений, связанных именно с кровью. Ведь кровные узы есть везде, и через них можно воздействовать на различных разумных. Именно таким образом он мог бы отомстить, если бы через кровь любого из их ищеек смог бы нанести удар именно в самое сердце Великого Леса, превратив всех родственников этих разумных при помощи тьмы и магии смерти в какое-нибудь подобие упырей или драугуров. Древнему магу было бы очень интересно провести такой эксперимент, однако сейчас в иссохших мозгах монстра горела только жажда мести. К тому же король-некромант-хар на уровне оставшихся у него инстинктов прекрасно понимал, что это, скорее всего, был один из тех самых поисковых отрядов, которые старательно искали его следы. И если они его нашли, то надо сделать так, чтобы эти разумные не вырвались из его рук. Поэтому он и послал на это дело самого мощного своего юнита, который мог справиться с врагами и посильнее, Если уж и сам древний маг когда-то не смог совладать с ним, пока этот медведь был живым, что-то уже можно было говорить про то, во что сейчас превратился этот монстр. При помощи управляющей нити древний маг прекрасно видел практически собственными глазами, как этот монстр догнал убегающих в страхе эльфов и начал их убивать. Одного за другим. Истерзанная душа мертвеца буквально радовалась каждой капле крови эльфов, пролитый в этом лесу, как бы он хотел, чтобы это происходило именно там, в их вотчине, в том самом легендарном великом лесу, вот только до него было очень далеко, и для этого ему надо было стать сначала истинным повелителем мертвых. Снова. Кто же знал, что тот артефакт, который ему когда-то подарила богиня смерти Тирес, был привязан не к нему, а именно к ней самой? Ведь тогда, когда он посмел усомниться в ее силе, молодой еще в то время магник некромант чувствовал свою силу, свое могущество, и знал о том, что он может с ней поспорить. Именно из-за этого артефакта, который был с кипетром тем самым скипетром, который она ему дала для того, чтобы король-некромант Харн мог командовать армиями мертвецов. Однако, когда он с ней поссорился, эта наглая богиня, являвшаяся к нему в виде довольно невысокой худенькой девочки, рассерженно хлопнула в ладоши, и скипетр банально исчез, вернувшись в ее руку. Он тогда еще ничего не успел понять, как она исчезла, забрав такой лакомый трофей. А он остался ни с чем. Да, у него все еще была армия мертвецов, но, видимо, уже зная о том, что случилось... Его враги обрушились на его войска с новой силой. Чем это закончилось, уже всем было известно. Поэтому снова допускать подобные глупости со своей стороны он больше не собирался. И сейчас собирал все возможные силы, чтобы попытаться воссоздать этот самый скипетр повелителя мертвых. И у него почти все получилось, хотя и прошли тысячи лет. Но он готовился. Правда, архиелищ уже не помнил того, к чему и зачем. Но готовился, и тут вдруг появились эльфы. Он прекрасно знал о том, что эти лесные ублюдки живут очень долго, и, скорее всего, именно они так как раз-таки и не забыли про него, хотя все другие уже давно, наверняка, забыли. И теперь нужно было их остановить. Что? Внезапно проскрипел своим жутким голосом древний архиллич. когда его монстр просто смял последнего из эльфов, но оказался перед каким-то странным разумным. Тот стоял на некотором расстоянии от монстра, оказавшегося на достаточно большой открытой площадке. Может быть, это было какое-то поле или поляна. Сейчас это все было, не суть важно. Важно было то, что монстр видел перед собой этого разумного, а у этого разумного в руке было что-то странное. В магическом зрении монстра, да и самого немертвого мага-некроманта, этот самый предмет, находившийся в руке этого разумного, и который просто невозможно было разглядеть из-за бушующей поблизости магии природы, выглядел как нечто необычное, как весьма мощный и своеобразный узел магических сил, который в этот момент он как раз себя истягивал. Странно, но почему-то древнему магу этот предмет Вдруг напомнил тот самый скипетр повелителя мертвых. Вот только в данном случае этот скипетр больше напоминал повелителя природы, так как он стягивал в себя именно такую силу. И не только. Тщательно присмотревшись, можно было заметить, что он тянет в себя разные силы, как радугу. Это был явно какой-то артефакт древних. Именно поэтому древний Мака и приказал монстру срочно атаковать этого разумного, и принести ему такой важный трофей, ведь ему можно любой артефакт использовать. Да, сила природы по своей сути в чем-то противостоит силе смерти, она имеет больше отношения к силе жизни. Но воздействуя при помощи смерти и тьмы на любой подобный артефакт, его можно извратить и заставить работать на себя. только представив себе то, какие возможности он может получить при помощи подобного скипетра-повелителя природы, извращенного истинной тьмой и смертью. Древний Макс с какой-то странной злобой и яростью попытался расхохотаться, но его иссохшее горло уже не могло издавать таких звуков. Поэтому снова в этом помещении раздалось необычное шипение, и врыварившееся темное туманное вещество буквально... взбаламутило магические силы вокруг этого существа. Этот странный разумный, который стоял напротив монстра, практически не шевелился, и подконтрольная древнему магу тварь бросилась вперед. Однако неожиданный поступок этого парня сначала заставил древнего мага усомниться в том, что тот вообще понимает, что именно он держит в руках. Ведь он просто метнул скипетр повелителя природы в бегущего на него монстра — Корольник Романхар не успел еще даже порадоваться этому факту невероятной глупости, когда неожиданно почувствовал жуткое чувство. Может быть, это была боль? Однако он практически сразу понял то, что его ручной монстр получил достаточно сильное повреждение. Каким образом? Неужели этот скипетр повелителя природы оказался настолько опасным метательным оружием? Честно говоря, древний маг. Некромант никогда не рассматривал подобные артефакты с этой стороны. но ну, ничего. Его ручная тварь всегда была очень живучей. А значит, он все равно получит. Новый удар заставил монстра рухнуть, а не мертвый маг издал жуткий клекот, который яростно вознесся к потолку пещеры, заставив его даже потрескаться, отчего несколько достаточно крупных камней упали на пол с довольно большим грохотом. Оказалось, что это тот самый скипетр повелителя природы каким-то невероятным образом вернулся в руки хозяину, а по пути банально нанес второй удар по уже достаточно сильно раненому монстру. И последнее, что увидел через эту управляющую линию магической связи архилич так это было то, что побежавший купавшему на землю монстру разумный, словно какой-то крестьян-косарь, своей косой замахивается. Что? то это?» Только вблизи древний маг разглядел то, что ранее воспринимал как скипетр. Посох? Посох повелителя природы? Или повелителя каких-то сил? Ведь не мертвый маг четко увидел то, что даже сила смерти почему-то стягивают в это странное артефактное творение неизвестного, но явно очень древнего мастера. Значит, этот посох может использовать любую магию. А это знание могло означать только то, что король Некраманд-Харн должен его получить. Вот только каким образом он это сделает? Судя по оборвавшейся магической линии, этот разумный добил его создание. И даже несмотря на то, что первым желанием древнего мага было послать туда еще своих юнитов, чтобы раз и навсегда разобраться с этим несчастным, в руках которого было такое сокровище. Архилищ все-таки остановился, так как он уже и сам понимал, что в данном случае может банально потерять все. К тому же он сам видел то, что этот странный разумный смотрел на его монстра с некоторым удивлением. Кто он? Откуда он здесь взялся? И почему вступился за эльфа? Этого немертвый маг не знал, и поэтому начал плести новую паутину. Ему надо было собрать несколько подконтрольных ему монстров и сделать из них что-нибудь опасное, но и более подвижное, чем то, что было раньше. Его ручной монстр, которого он окрестил костяным медведем, был действительно очень опасен, и быстр, и достаточно силен. Вот только с этим разумным он не справился. Учитывая тот факт, что этот странный разумный метал свой скипетр или посох, сейчас это уже не суть важно. Значит, его надо атаковать именно в тот момент, когда у него в руках не будет такого оружия. То есть именно в тот момент, когда он отвлечется на какого-нибудь монстра. Уже на уровне инстинктов древний маг принялся плести паутину, стягивая все свои возможности к себе поближе. Ему надо было как можно быстрее создать группу опасных тварей, вроде тех же драугров, только усилив их многократно. и эти существа нанесут свой удар, уничтожив это разумного. Древний маг понимал, что в данном случае он может потерять часть этих существ, а значит и часть своих сил. Но то, что он хотел получить, даст ему гораздо больше сил и возможностей, так как при помощи такого посоха он сможет взять под свой контроль весь близлежащий лес. И тогда у него будет гораздо больше магических возможностей, всех местных живых существ он превратит в мертвую плоть, которую будет использовать в своих целях. А потом... Потом можно будет выдвигать этих существ в ближайшей человеческой территории. Там много различных разумных. А если действовать с умом, нападая не на деревни, а сразу на замки местных дворян, можно достаточно быстро пополнить свой запас человеческого мяса, которое будет отправлено на жертвенный алтарь. и добавит ему сил и мертвых слуг. Кстати, в дворянских замках и дворянских семьях очень часто можно встретить различных одаренных, которые принесут еще больше магической силы немертвому магу, который хочет вернуть свой долг. И сейчас он хотел вернуть долг отнюдь не богине смерти, которая его предала. Король-некромант Харн вообще-то и сам собирался ее предать. Последствия. Так что это было дело времени. Он хотел отомстить всем другим богам, посмевшим выйти против него. Да, они справились с его войском, но они не убили его самого. Хотя он сам, как никто другой, прекрасно знал, что смерть — это всего лишь начало пути. Именно поэтому древний маг, ставший могучим архилищем, прекрасно понимал, что его ждет в будущем. Сейчас ему надо действовать на опережение — и постараться отобрать у этого разумного столь ценный предмет, имеющий огромные возможности. Честно говоря, древний маг даже не мог себе представить того, какой идиот из богов сделал подобную глупость и передал подобный артефакт в руки обычного разумного. Ведь такой артефакт может убить даже бога. Этот посох поглощал силу и, вполне возможно, мог поглотить даже божественную силу, а может быть и нет. Этого древний маг не знал, но он очень сильно хотел это узнать. Все эти знания и мысли, которые остались в памяти его иссохшего мозга, буквально кричали о том, что эта сила ему нужна, и он хотел ее заполучить любой ценой. Призвав к себе имеющихся в его распоряжении трех рыцарей тьмы, а также десятка два рыцарей скелетонов, Маг принялся творить, старательно перемешивая их структуры, спаивая между собой тела и создавая группу тварей, которые будут гораздо опаснее, чем те самые воины тьмы и рыцари-скелетоны по отдельности. Нет, он понимал, что эти, которых он сейчас создавал, могут быть опасны даже для него самого. Если бы он заранее не побеспокоился о том, чтобы они подчинялись только ему, однако сейчас не это было для него важно. Важным для него было другое. Маги не любят, когда их отвлекают во время работы, особенно когда они над чем-то там экспериментируют. Его же постоянно что-то отвлекало, и это самое что-то начало раздражать древнего мага. Наконец-то, обратив внимание на свои сторожевые нити паутины, он с весьма большим неудовольствием понял, что часть его сторожевых юнитов в виде тех самых костяных гончих И скелетонов-рыцарей банально было выбито. Они просто уже не отзывались на его зов. А нити, ведущие к ним, были оборваны. И все это заставило его насторожиться еще больше. Кто же мог так действовать против него? Кто настолько эффективен, что может обрывать подобную магию связи некротических тварей, не давая им возможности даже передать сигнал тревоги и образ того, кто на них напал, своему хозяину, Это мог быть только опытный некромант. Только он, никто другой. Неужели? Неужели кто-то привел сюда некроманта? Король-некромант Харн, конечно, мог бы разозлиться, но нет. Сейчас хриплый свист, раздавшийся из его горла, больше напоминал издевательский и злобный смех. Если они привели его сюда, чтобы справиться с древним магом, то это с их стороны просто смертельная ошибка — Чего-чего опыта в таких сражениях у него было куда больше, чем у всех магов, которые могли сейчас собрать в этом мире. Ну, разве что какой-нибудь древний Макель с ним мог в этом как-то поспорить. Но сейчас речь шла не об этом. Любой некромант, попав в его руки, еще больше усилить нового хозяина мира. Того, кто в скором времени станет богом. Богом смерти и разрушения. А эту наглую девчонку Тирис... Древний маг сам с огромной радостью принесет жертву на своем алтаре, и она ничего сделать не сможет, ведь у него в руках будут огромные силы. Кто бы сейчас его не побеспокоил, он совершил ошибку, пробудив остатки памяти в усохших мозгах древнего монстра, в которого переродился король-некромант Харн. Кто бы ни подрежу божил его сейчас, эти разумные сделали очень серьезную ошибку». Если бы они прождали еще хотя бы тысячу лет, то со временем он также превратился бы в безумное существо, желающее только чужой гибели, с которым справиться было бы вполне реально. Но не теперь. Память в нем просыпалась. Просыпалась она вместе с жуткой злобой и ненавистью, которая буквально подпитывали его и звали уничтожить всех и все. Богов можно будет принести в жертву, чтобы получить силу, И для этого он практически все приготовил. Оставалось только поймать кого-нибудь из них. Но как это сделать? Он долго, еще до своей смерти думал об этом. И тут такой подарок. Некроманта можно принести в жертву и сделать из него себе верного слугу. Этого разумного с посохом повелителя сил, ну а как его еще называть, если этот странный посох использует разные силы, можно также принести в жертву. И кто бы у них раньше ни был бы хозяином, они будут служить новому богу. А с каждой новой жертвой древний маг будет становиться все сильнее и сильнее. Его время пришло. Так что пора было бы ему об этом побеспокоиться. Главное сейчас заманить этого разумного ближе к пещере, так как он еще не знает того, что его здесь ждет. Вот пусть придет сам. Раз этот кто-то идет к нему... то надо сделать так, чтобы он пришел в ловушку, и никто ему в этом не мог помешать. А оставшиеся монстры, подчиняющиеся древнему магу, окружат его и не дадут вырваться из этой ловушки. Много времени ему не надо. Просто нанести несколько ударов и набросить на этого разумного разработанное когда-то им плетение паралича. Хорошее магическое плетение. По сути, оно как какой-то магический паразит, проникает сквозь любые способы защиты и поражает разумного, вынуждая того терять сознание. А когда разумно теряет сознание, то никакая защита уже не действует, после чего с ним можно сделать все, что будет угодно. Вот только почему-то это страны разумно, или даже группа разумных, сколько бы там их ни было, не шли к пещере, а двигались какими-то странными кругами, выманивая на себя нежить, которая находилась на ближайшей территории. Выманивая, И уничтожая ее, древний маг уже начал терять терпение. Но он просто не хотел сам выходить из этой пещеры под цвет Ирина. Иначе он прекрасно станет виден богам. Нет, то самое плетение плаща Ириги, которое он мог бы использовать, вполне закрыло бы его от этих могущественных существ. Однако король некромантер понимал, что используя это магическое маскирующее плетение, Он сам банально не сможет использовать другие свои разработки. И как факт это не будет иметь смысла. Именно поэтому он и ждал в пещере. Находившаяся в стенах руда блокировала его, как бы экранируя от обнаружения. Но чем больше обрывалась нити его сторожевой паутины, тем больше древний маг нервничал и терял над собой контроль. Все-таки силы тьмы влияли на него. А тьма звала наказать нарушителя. И с каждым разом все сильнее и сильнее.